Глава тридцать четвертая Резкий звук выдернул меня из кошмара с истекающим кровью ровером. Пытаясь глубоко вдохнуть, я смотрела в почерневший потолок. Стены тоже потемнели, оплавились. «Что случилось?» — сипло, пробормотала я. «Наши эмоции были так сильны, что отразились на доме», — пояснила Саранда. «Равер, дома?» «Да, хозяин наверху». Сползая с кровати, я схватила из-за халат на перекошенном изножье. Саранда мрачно предупредила. «Вам лучше на него не смотреть». Я застыла с наполовину надетым халатом. Светильники тревожно замерцали. Холод ужаса полз по ногам и рукам. Выдавить вопрос удалось не сразу. «Что с ним?» Он в относительном порядке, но ни вам, ни ему не понравится, если вы увидите его в непотребном виде. Страх холодил внутренности, нервы сдавали. Да что с ним? Помедлив, Саранда сдалась. Он не трезв. Облегчение, недоверие и раздражение обрушились на меня одновременно. Я выскочила из своего оплавленного убежища. В коридоре вспыхнувшие светильники озарили. Арочные переходы и гладкие темные ступени лестницы наверх. — Где он? — В гостиной, в которую выходит тайный ход из внешних комнат. Ринулась туда. После стольких кошмаров нужно лично убедиться, что Равер жив. — Хозяйка, он в порядке, но вам не стоит видеть его в таком состоянии. Закусила губу. Образ пьяного мужчины теперь ассоциировался с бывшим начальником Валерием Кирилловичем. Но мне до боли нужно увидеть Равера. Хозяйка, ваше отношение к нему может испортиться. Почему он напился? Что такого произошло? Хозяйка, вы видели, как он спал? Да. Остановившись на лестнице, я уставилась на говорящую стену. Чтобы спать, хозяину приходится использовать зелье глубокого сна или алкоголь. «К сожалению, иначе не получается, а зелье глубокого сна нельзя употреблять постоянно, тогда можно навсегда лишиться сна и иметь возможность просто спать. Это же кошмар! Вы хотите позаботиться о хозяине, — мягко произнесла Саранда, — и мы следим, чтобы с ним все было в порядке, но без веской причины испытывать ваши чувства не стоит». Перекатываясь с пяток на носки, обратно я думала. Видеть Равера в свинском состоянии не хотелось, но... Я ж не успокоюсь, пока лично не уверюсь в его безопасности. Вскинув голову, пошла дальше. Саранда молчала. В коридоре на первом этаже было слишком холодно. Обхватив себя руками, прибавила шаг. Воздух теплел. Наконец вошла в гостиную. Резкий, тошнотворный запах алкоголя ударил в нос. Глаза ослепило красно-розовым от света восходящего солнца бликами. В стене стыдливо затягивалась дверца бара. В пол впитывались осколки с вином. Лежа на диване, Раввер смотрел на меня отрешенным взглядом. Из спинки прорастала укутывая его одеяло. Рука стискивала горлышко стоявшей на полу бутылки. Я приблизилась. Одеяло почти полностью закрыло Раввера. Он поднял руку. Я тоже. Наши пальцы переплелись. «Лена!» Он потянул. Я села рядом. Раввер обхватил меня за талию уткнулся в бедро. «Не уходи!» Нечем было дышать от винных паров и пьяных. Я не жаловала, но... «Хорошо, останусь!» Погладила Раввера по растрепанным волосам. Уснул он мгновенно. Нежиться в коконе одеяло, времени не было, но я свернулся калачиком и ловил каждый миг теплого уюта. Каждую секунду ждал, что привратный дух сообщит о срочном послании или ксал напомнит, что пора вставать. Но меня не беспокоили. Сквозь закрытые портьеры едва пробивался свет, не разгоняя приятный полумрак гостиной. На столике рядом с диваном всплыл бокал. с коричневым антипохмельным отваром сам просить не пришлось дико это странно хм, приятно эмоции вскипали в груди хлестали нервы и оттянул руку к бокалу безумное чувство что это какая-то другая реальность и жизнь не моя требовала что-нибудь поменять исправить бокал холодный значит содержимое не покажется таким уж мерзким плотно обхватив его вдохнул Выдохнул и залпом выпил горько сладкую мерзость. Судорога пробежала по телу, и я откинулся на подушку, стараясь дышать глубоко и медленно. Бокал выпал из скрюченной руки. По коже пробегали волны холодных иголочек и огненных искр. Мышцы корежило, не давая дышать. Постепенно нарастала оглушительная боль. Яркая вспышка, и она схлынула, оставив меня ослабевшим, одуревшим. но относительно здоровым. Сев, я облокотился на колени и накрыл голову руками. Ночь с момента, как мы с Лавентином поднимались по лестнице в дом, казалась темным омутом. — Лена, я к ней ходил, — сглотнул горькую вязкую слюну. Она меня видела. — Когда вы легли, она приходила проверить ваше самочувствие, — отозвался Ксал. — А я? каком же я был виде? Мне резко подурнело. Я ведь мог что-нибудь не то сделать, сказать. «Вы вели себя пристойно», — правильно уловил мое беспокойство Ксал. «Были вполне вежливые, быстро уснули». «Где Лена?» «Хозяйка спит у себя». «Ее разбудить?» «Нет». Я поднялся. Голова закружилась, пришлось ухватиться за спинку дивана. «Приготовь свежую одежду». Отвар глушил симптомы отравления, но не отменял дурное, спохмелье настроение. А срывать плохое настроение надо на тех, кто этого заслуживает. На кузене Эоланде, например. Может, стоило ее разбудить, попрощаться? Покачиваясь в карете, я поймал себя на том, что поглаживаю губы, вспоминая, как целовал спавшую Лену в висок. В груди защекотало от нежности – Неподходящий настрой для усмирения распоясавшегося родственника. Карета остановилась. Пора положить конец надежде Иоланда на то, что меня обнаружат мертвым. Распахнув дверцу, я в пять шагов оказался на крыльце съемного дома и застучал колотушкой дверь. Скрипели подпруги ящеров, звенела амуниция спешивающихся офицеров. Время сейчас неурочное, для посещений никто не открывал, Офицеры по заранее оговоренному плану отцепляли дом. Я стучал. Наконец дворецкий открыл, подавившись вопросом «что угодно», пропустил меня, склоняя голову. — Лор... Лорлендорский, господин министр, добро пожаловать! — Где я, твой хозяин? Наверху зазвенело стекло. Оттолкнув дворецкого, я метнулся к лестнице. Застыв на полпути на второй этаж, Сознанием погрузился в сплетение потоков магии, растекавшихся от меня к родным, отыскал принадлежавшую Эланду нить и отсек, будто лопнула струна. «Нет!» — послышался истерический крик, четко указав направление. Я шагал по сумрачному коридору, шокированный поспешностью столь жесткого решения. Я же собирался... Давить постепенно, выследить связи Эоланда, сделать все по закону и стандартному судопроизводству, а то надавишь на него и начнет валить вину на всех без разбора. — ты не понимаешь! — взвизгнул Эоланд за одной из массивных дверей. — Ее нет! Нет! Я вошел в комнату. Напротив входа стояла большая кровать с высокой периной, измятым бельем, На подоконнике открытого окна стоял Эоланд в тапочках и бегудях. Солнце высвечивало тщедушное тело в парусе белой сорочки. Кордоля, пухленькая жена Эоланда, в пенюаре и чипце держала бледного мужа за руку. — Назад в комнату, а то будем стрелять! — предупредил с улицы офицер. — Дом оцеплен, вам не уйти! С улыбкой я справиться не мог, она растянула лицо. «Ну что, не ждали?» Сорвав тапочку, Эоланд швырнул ей в меня. Я едва успел отклониться. «Как-то это не по родственному. Не находишь?» Отыскав взглядом кресла, я неспешно уселся. «Попробую доиграть партию до конца. Не хочешь рассказать, зачем вчера приходил в мой дом?» «Откуда ты знаешь?» Процедил Эоланд. «Женился? Слезь!» Подергивая его за руку, взмолилась Кардолия. — Значит, мое предположение верно. Духи не видели тебя в доме, потому что настроены тебя там не видеть. А о визите я узнал от внешнего наблюдения за моим домом. Глядя в покрывающееся испаренное бледное лицо кузена, я снова улыбнулся. — Ты сам себя выдал. — Магию верни! — почти спокойно попросил Эоланд. — А иначе что? «Спрыгнешь?» «Равер!» Кордоля топнула. «Прекрати!» Ее щеки раскраснелись, ноздри вздернутого носа трепетали, губы сжались в тонкую линию. Гнев выглядел праведным. «Что прекратить?» Я развел руками. «Это не я поставил твоего мужа на подоконник. Он сам заскочил. И у меня, естественно, возникает вопрос, почему появление главы его рода вызывает такую паническую реакцию?» тот явно что-то нечисто. — Он боится мести за измену, не из-за Линды, — пробормотала Кордолия и сложила руки на огромной груди. — Иоланд что, хвастался тем, что спал с моей женой? — Только сейчас? Я заломил бровь. — А что же раньше от меня убегать не пытался? Не познала-то? — Делить больше некого. — Можно подумать, тебя это остановит, — процедила Иоланд. Густые, почти как мех волосы, на его ногах встали дыбом. — Ты же мстительный, кровавый тиран! Сложив руки на груди, он вскинул голову. — Убивай беззащитного! Давай же! — Элланд! — сплеснула руками Кордолия и уставилась на меня. — Он не виноват! Не из-за Линда его совратила! — А вчера жерелье у меня украсть его тоже не из-за Линда совратила! По щекам Кордолии пошли красные пятна. Она что-то пробормотала. «Не слышу!» – отчеканил я. Вздохнув, оттянув кружевное декольте пеньюара, Кардолия неохотно призналась. «На балу в посольстве Эолант перебрал и потом сильно проигрался в мужском клубе. Назначенного тобой содержания не хватает, чтобы покрыть все расходы. Раз не хватает, поступал бы на службу». Я окинул взглядом тщедушную дрожащую фигуру кузена, дергающийся подбородок, торчащие во все стороны бигуди. Жалкое зрелище. Куда-нибудь азарты злость ушли, сменившись усталостью и брезгливостью. — Слезай, — велел я, — немедленно иначе сам сниму, или велю дробью филейную часть зарядить для скорости. Не посмеешь! — пробормотал Эоланд, но с подоконника сполз. — Здесь тебе не черунде! — Да, в этом тебе определенно повезло, — кивнул я, подумывая, а не припугнуть ли его по-настоящему. — Что за шестеренки ты мне оставил? — Откуда тебе о них известно? Эоланд бочком отошел за кровать, подальше от меня. Велел духом обыскать дом. Они обнаружили шестеренки и не досчитались колье. Я умолк. Несколько мгновений спустя во взгляде Иоланда появилась надежда на то, что я скоро выпью яд. Не такой уж кузен безобидный, хоть и кажется идиотом. — но же! — резко поторопил я. Кордолия и Иоланд вздрогнули. — Просто шестеренки! — он пожал плечами. — Кубрикушки! Я их выиграл в той партии! Не знал, что с ними делать! А лицо его снова побледнело. Или показалось... «Равер!» – Кордоля метнулась ко мне и рухнула на колени, молитвенно сложила руки. «Прости его, дурака! Нам нужны эти деньги! Он самому Авелодри проиграл, а ему, сам знаешь, лучше не задолжать! Это вынужденная мера!» Министр иностранных дел Авелодри к долгам относился с навязчивой щепетильностью и обладал инструментами воздействия на должников. Надо было не моего заместителя Титаларда на этот посольский бал отправлять, а самому ехать. Может, меньше проблем было бы с идиотом и Оландом. А теперь что с ним делать? От прикосновения горячих рук кордолей у меня пробежали холодные мурашки. «Пожалуйста!» Она подалась вперед, надавливая на колени упругой грудью, строя глазки. «Прости его!» «Ну, хочешь...» Тонко предложил Эоланд. «Мою жену в любовнице возьми, только не сердись!» м, -м Кордоль сильнее прижалась к моим коленям. Похоже, стать разменной монетой она не против. Ну и нравы. Покачав головой, я вывернулся из смыкающихся на ногах рук и отступил к двери. «Одевайся, Эоланд!» «Зачем?» Ошарашенно пискнул он. «Я не помешаю, я внизу побуду пока!» «Одевайся!» Почти выплюнул я. «Ты арестован за незаконное проникновение в мой дом и кражу!» Эолант и Кардолия заголосили. Бегали по комнате, заламывали руки. Рухнули на колени, умоляли, угрожали, обвиняли в бессердечии. Снова умоляли, оттесняя к двери, попытками ухватить за одежду. Такое чувство, что я в доме для людей с отклонениями душевного состояния. «Сихо!» Я почти вдавился в дверь. Оба замерли. Слезы поблескивали на их щеках. Предъявлять обвинения в воровстве я, конечно, не собирался. Не хватало еще такого позора народ. Но припугнуть и допросить Иоланда надо. Странная какая-то ситуация получалась. Еще одна проблема на мою голову.